Вторая часть главы. Из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену. Крымская эпопея». Мне, как и моим товарищам по несчастью, и раньше доводилось встречать русских морских офицеров. Их мундиры хорошо нам знакомы. Они мало отличаются от формы, принятой во флоте Ее Величества. А вот облик тех, кто поднялся на палубу Фьюриеса, в иных обстоятельствах вызвал бы у нас недоумение. Но, увы... К этому моменту большинство из нас находились уже в расположении духа, близком к отчаянию, а потому потеряли способность удивляться. Лишь на немногих лицах была написана решимость и стойкость, которую способны дать человеку лишь вера в Господа. Остальные несли маску отчаяния и тупой покорности Року. Форма русских офицеров не походила ни на что, виденные нами прежде, как и стремительный катер, доставивший их на фьюрис. как и убийственная точность пушек, поражавших фрегат с огромного расстояния. Но более всего меня поразили их взгляды. Офицер, принимавший из рук мистера Лоринга шпагу вместе с капитуляцией фрегата, смотрел на нашего капитана, будто на гостя из потустороннего мира. Этот русский, несомненно, прекрасно владел английским языком, однако вопросы его прозвучали сбивчиво, словно речи нерадивого школьника. Было ясно, что он испытывает крайнюю степень недоумения и с трудом понимает, что происходит. Те же чувства владели и его соплеменниками. Даже матрос, стоявший у трапа с винтовкой, рассматривал офицеров и матросов ее величества будто уродцев из паноптикума. Но стоило русским заговорить, мы не поверили своим ушам, когда он заявил, что мы являемся подданными королевства Пруссия. Русский офицер назвал нас германцами и служим Османской империи. Когда мистер Лоринг указал на британский флаг, он заявил, что мы в нарушении закона войны подняли этот флаг для того, чтобы выдать себя за англичан, которые, по его мнению, являются союзниками Российской империи в этой войне. После этих слов на палубе Фьюриеса воцарилось гробовое молчание. Офицеры и матросы переглядывались, будто спрашивая друг друга, не ослышались ли они. В иной ситуации... можно было бы заподозрить русского в недостойном глумлении над побежденными. Но тон голоса и главное выражение его глаз не оставляли сомнений в искренности. Тягустную паузу прервал мистер Томас Блэксторм. Он поинтересовался, о какой войне, собственно, идет речь и кто с кем воюет. Ответ был получен немедленно. По мнению русского моряка, Российская империя в союзе с Великобританией, Французской республикой и королевством Италия, Он назвал этот союз согласие Уже третий год ведет войну с некими центральными державами, в число которых входят австрия венгрия Османская империя и Германия. Опять Германия. На осторожное замечание мистера Блэкстерма, что не существует такой страны Германия. Русский резко возразил, что она не только существует, но и одерживает победы в сражениях во Франции и в Польше. А Османская империя? Уже год, как отражает попытки флота Согласия, завладеть проливами и громит английские войска в Месопотамии. Ни один из офицеров Ее Величества не нашелся, что ответить. Настолько дико это прозвучало. Разум мой помутился. Все, что случилось с момента появления летающего катера, казалось мне мороком, дьявольским наваждением. Я поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение, и тут раздался крик сигнальщика. С правой раковины приближался корабль, намного крупнее того, чьи пушки разгромили наш Фьюриес. Две трубы, слегка откинутые назад мачты, высокий бурун, увыгнутого на манер балтиморских клиперов форштевня, выдавал отличного ходока. Огромное белое полотнище с косым голубым крестом не оставляло никаких надежд. Это русские. Я замер, не в силах оторвать глаз от накатывающего на нас рока. энсин джереми пратт извлек из-за отворота сюртука подзорную трубу и навел на корабль потом передал ее мне я с благодарностью принял инструмент к ужасу своему я ясно разглядел на палубе корабля летающие машины точно такие как та что нанесла нам визит несколько часов назад я насчитал не меньше пяти штук кроме того обратил внимание на непривычного вида орудия установленное на высоких тумбах энсин любезно объяснил что необычайно длинные стволы свидетельствуют об огромной дальности стрельбы. Мы уже имели несчастье убедиться в справедливости этого утверждения». «Несчастная Англия», — глухо произнес Блэкстерм. «Проклятые русские сумели нас обмануть. Летающие катера, невероятно быстроходные корабли, дальнобойные пушки, разрушительные снаряды. Как, скажите, на милость бороться с такой мощью? Они коварно заманили наш флот в Черное море и теперь ни один из нас отсюда живым не выберется. В словах военного корреспондента Манчестер Гарден было столько боли и отчаяния, что мне немедленно захотелось подать ему утешение. Но, увы, слова замерли у меня на языке, ибо я, в сущности, был совершенно с ним согласен. Несчастная Англия и несчастные англичане, горе им, ибо они не сумели превзойти в изобретательности и коварстве восточных варваров, и ужасная расплата теперь неминуема. И нам остается лишь уповать на Господа, который в неизреченной милости своей не оставит нас Его верных слуг.